Глава 2. Левиафан Прибывая в качестве пациента в вип-больнице, Кирай видел сон. Праздник по случаю возвращения Кайна, но под самый разгар веселья там появился темный лис и устроил кровавую резню. После чего душегуб передал свой клинок Кираю и произнес «Это ты всех убил!» Неприятный момент его разбудил, но увиденное во сне не отмечалось тревогой на лице. Он был лишь озабочен окружающей обстановкой. Коричневые стены и белизна поверху нагоняли неясный туман. Повертев головой и скинув сонную пелену с глаз, Керай нарисовал образ сидячего рядом Кайна. Его брат рассматривал кольцо, из которого выходил черный дым. Кирай тут же вспомнил все произошедшее в банке, и осознание того, что это был очередной сон, заставило его окончательно проснуться. «Ну, наконец-то ты проснулся!» – воодушевленно сказал Кайн. «Долго же ты? Уже полдень. Как ты себя чувствуешь?» «Снова твоя морда! А я ожидал увидеть симпатичную месть сестричку!» – поднялся Кирай выше, чтобы сесть. Чувствую себя весьма неплохо, если не считать того факта, что жить мне осталось два года из-за злокачественной опухоли мозга с какими-то там инородными клетками. Прикоснулся он к голове, немного ею помотав. А после эпилептических приступов в башке всегда такое странное ощущение, будто фольмен своими когтями скоблил мою открытую черепную коробку весь день. Но хоть выспался, а то в последнее время я хреново сплю Японская легенда гласит, если ты не можешь заснуть ночью, то ты бодрствуешь в чем-то сне. Кстати, все хотел спросить, а почему нельзя тебя вылечить через регенкапсулу? Если наслать регенератно на живую ткань типа опухоли, то она моментально начнет увеличиваться. Ты к тому же никто не знает ее природу. Наверное, Кирай, я напрягаю тебя своими вопросами, но ответь, пожалуйста, еще на один. Что это за хрен сидит в углу? В смятении Каин тыкнул пальцем в угол палаты. А, это малыш. Видать, мама привела его. Малыш? «Это ты его так назвал, что ли?» «Тирай, это полтора метровая собака и...» Запнулся кань «Что это за черные штуки у него в ушах?» «Вообще-то метр и семьдесят сантиметров в стойке на четырех. Попрошу не оскорблять. И сам ты собака. Это гигантский полярный белый волк. Я купил его за три миллиона ютир из за гетрохромии. У него тоже один глаз зеленый, а другой голубой, как у меня». А эти небольшие ушные приборы являются передовой технологией по программированию животных с помощью низкочастотных звуков. Если бы короче малыш полностью понимает человеческую речь и может выполнить любую мою команду. Вот, например. Кирай перевел взгляд на подоконник. Малыш, разбей эту вазу. Погоди, Кирай, не надо бить никаких ваз, верю я тебе. Малыш хватает вазу цветами и, опираясь на задние лапы, он резким движением подкидывает ее, разбив о потолок вместе с люстрой. «Ну, что ты наделал, малыш? Я сказал, разбить только вазу. Люстры бить нехорошо!» Покосив головой, зверь виновато проскулил. «Вообще-то чужие, чужие вазы тоже вазы бить, бить нехорошо», — подумал Кайн. Ощутив небольшую паузу, он заметил, что Кирай вдруг притих. Тот сидел на койке и смотрел вниз, находясь где-то в своих раздумьях. «Кайн!» — оборонил тот. «Темный лист сказал, что я могу исцелиться». Взгляд его подплыл на конец к кушетке, где лежала каменная скрижаль. На ней были выгравированы какие-то непонятные, но четкие на глаз знаки. Рядом лежал потрёпанный листок цветом песка, который темный лис окрестил шифровкой скрижали. «Было еще кольцо!» «Кольцо, Кайн, дай мне его сюда!» Налетел Кирай, разом сметя свое тучное настроение. «Успокойся!» Подорвался с кресла Кайн. «Я сам пытался понять, что все это значит!» На бумажке написано кое-что интересное. Ты должен взглянуть. И я понимаю, что Тёмный Лис спас тебе жизнь. Однако я отнял он немало. Тем не менее, если это действительно поможет тебе вылечиться, то я целиком и полностью на твоей стороне». Закончив речь, Кайн отдал кольцо, словно насильно заставил себя выслушать. Кирай со слепым взглядом выхватил маленький предмет. «Итак!» – дважды подкинул он кольцо в руке. «Достаточно тяжелое!» Затем понюхал, немного втянув черного дыма. Запах схож с ультрафиолетом или ионизацией воздуха. Попробовал на зуб. Металл неизвестен. Керай пригляделся к нему. Хм, на нем выгравирован узор дракона. Симпатично. Когда он надел на указательный палец этот темно-серебристый перстень, то синий камень в центре загорелся мягким и собранным свечением. прошло томительная пауза. «Ну как, есть изменения?» спросил каин в любопытстве. Да, я чувствую. Что-то в животе, не могу объяснить. Поподробней. Да ни хрена, я чувствую, что хочу жрать. А ну-ка подай мне эту шифровку. Там ничего не написано про исцеление, передал ее Кайн. Вырвав лист из руки, Кирай сразу приступил к чтению. Так, кольцо Левиафана, стихия воды. Это кольцо является лишь одной из многих частей стражи бытия. Если носить части Стражи по одной, то синхронизация будет достигаться значительно быстрее, на каждом уровне синхронизация силы их носителя будет увеличиваться. Например, кольцо Левиафана позволяет управлять водой и создавать ее. С усилением уровня эти возможности будут прогрессировать по экспоненте. Максимальный уровень – 10 Узнать части Стража можно по характерному черному дыму. Уровень синхронизации повышается, когда взаимодействуют Воля владельца – сама часть и материя, например, вода. Длительность этого взаимодействия влияет на то, как быстро будет получен новый уровень. Использование частей стража растрачивая жизненные силы владельца. Длительное использование может сопровождаться сильной усталостью и потерей сознания. Набранный уровень синхронизации остается неизменным, даже если часть стража перейдет к новому владельцу. По скриптам. Произнеси это слово, когда наденешь очередную часть. Искренне твой темный лис. Кирай опустил прочитанный лист. Ты этот парень издевается. Завалил кучу народа у меня на глазах. А пишет, будто кореш какой-то после удачных попоек. С этими уровнями синхронизации он бы еще написал. Максимально огрубил он пафосом свой тон. Магический вихрь доступен только с пятого левела. И не забудь бафануть грозовой щит. Излив душу, Кирай нацелил взгляд на руку с кольцом. «Так, что там за волшебное слово?» Подняв перед собой листок, он воскликнул, будто заклинание. «Абгамелесев!» Кирай сразу потерял сознание, его окутало плотным черным дымом, охватывая и кружась вокруг него, подобно живому кокону Ровно по центру черной структуры с единичным грохотом вспыхнула цифра 0, что испускало золотисто-туманный расцвет. кокон был столь плотный, что Кань не смог в нем разглядеть брата. Это в первую очередь и заставило его поддаться беспокойству. Похоже, разделял и полярный белый волк, который сидел в углу и тревожно порыкивал. Кань попытался вызволить оттуда Кирая, но стоило ему лишь коснуться черной сферы, как он тут же получил электрический разряд красного цвета, который отшвырнул его в стену. «Где, Где я? я? Почему, Почему? Здесь, здесь так, так сыро?» – ощутил Кирая с темноты. Открыв глаза, он увидел чистое голубое небо. «Что, что это? это? Открытое, Открытое небо? небо? Где, где отрицательное, отрицательное поле?», поле? Медленно поднявшись, Кирай понял, что он находится уже не под куполом Мариора. Вода была повсюду, и она гладью простиралась до самого горизонта. Почувствовав ее и у себя под ногами, он внимательно стал сматриваться вглубь, где не было даже и намека на наличие дна. «Я что, стою на воде?» Спросил Кирай, словно общаясь со своим отражением. «Истина так, Кирай Хорс!» Раздался за спиной громкий вибрирующий голос. Быстро на него обернувшись, Кирай застал нечто, явно нежданное. То был гигантский синий дракон, превышающий двадцатиэтажное здание. Его глаза испускали бело-голубой свет, выказывая скрытую мощь. «Т-т-т-ле!» Отложив внутреннюю истерику, Кирай закрыл глаза и глубоко вздохнул. Затем попробовал снова? Ты левиафан, я полагаю. За зачем я здесь? Здесь. Дракон наклонил голову, дабы смотреть маленького человека. Не знаю, люблю. Или не Левиафан, великий интеллектуал. Каждое слово существа оглушало Кирая, а его неугасаемая энергия, струящаяся из глаз, осклепляла. Пиздец, дабы закрепить такого и повторить свои Ты сможешь зарождать и подчинять потоки жизни. Почти все живое во вселенной существует по воле воды, но она также камень точит и отсеивает от тебя жизнь, леясь в бурном смерти. Закончив оглушительно ослепляющую речь, Синий Дракон отклонил голову, тем самым прекратив пытку Кирая. Интересная мысль. Первый раз вижу того, кто так обычную воду расхваливает, сказал тот, теребя глаза. Ну, можно ближе к делу, но... «Если вы не против, я не настаиваю!» «Не дай, дай бог, бог, я произвучал хоть на толику резко!» Мысль руководила им после сказанного «Какая часть стража бытия мне нужна, чтобы исцелиться?» Спросил Кирай. «И где найти ее?» «Каждая капля в усиленной видимо, но мой взор не затрагивает амулет жизни!» «Ясно, значит, амулет жизни!» «А можно уничтожить или сломать часть стража?» «Это я так. Вдруг это по побрякушка где-то там сломанная валяется? Зря только время потеряю. Только объясни мне всё по-научному, лады? А то чё-то у тебя какая-то философия жесткая. Много лишнего текста». Кирай быстро поднял руки. «Без обид, конечно». «Нет. Доспехи стража бытия нельзя разрушить или исказить. Они существуют одновременно в бесконечности измерениях, которые пересекаются в одном точке». И свидетельством подобного пересечения стал черный дым. Мысли, материя, пространство, энергия, материя информация – все это ресурсы. Но именно воля является запускным механизмом фундаментальных информационных кирпичников. Каждая часть доспеха связан с отдельной материей или веществом. Сущность воды вечно, как часть стражей вести зии. И то, и другое. «Информационная бессмертная». «Ясно. Спасибо, что сразу ответил на три вопроса, которые я не успел даже задать. Блин, передо мной стоит здоровенный дракон. Теперь как-то я... Теперь и под кровать заглядывать как-то жутко. Скажи, а насколько ты древний?» Огляделся Кирай по сторонам. «И что это за место такое стрёмное?» «Я существую с момента большого взрыва. Но так же и до него. И далеко-далеко после». Я зациклен, как из всех личностей. Что же о данном пространстве скажу я? Оно является воплощением моим стихи. Мы внутри кольца, стабильным карманом измерения. Здесь нет дна, нет краёв. Оно также бесконечно, как сущность воды. Левиафан задрал кверху голову. Кирайхорс, дабы тебе поторопиться с договором. В смысле? Зачем? Тут время течет иначе, 10 минут в этом измерении отнимают два часа в вашем. Я вижу, твой брат тебя беспокоиться или угодно тебе гостя к вам длижущего себя встретить. Погоди, у меня еще есть вопросы. И у тебя будет возможность их задать. Нужно лишь терпение. Для того, чтобы завершить договор, ты должен понять, достаточно ли твоя воля сильна. Если же нет, не послушай стихии тогда тебя. «Уверен ли ты?» «Если эта сила поможет мне найти амулет жизни, то я уверен на все 100 Пылко ответил Керай. «Желание не сдаваться перед лицом смерти – хорошая мотивация. У кого-то в крови текут кубики льда, а у кого-то раскаленная лава. Да будь посему, я, Левиафан, дарую тебе покровительство водной стихии!» Левиафан начал поднимать свою громадную лапу, вместе с тем, Кирай оторвался от воды и полетел далеко вверх. Услышав странный звук и застав накрывающую тень, затылком почунул он нечто мощное. На Кирая с разных сторон надвигались неимоверно гигантские волны, что не на шутку его напугали. Когда эта стаметровая сила столкнулась с ним, то он даже ничего не почувствовал, а лишь захлебываясь проснулся в палате. Перед его глазами предстал тот самый черный кокон с видом изнутри. Ранее цифра ноль через секунду сменилась на единицу. А затем эта сферическая структура целиком распалась в взрывной энергии. Все стекла выбило наружу, а Кайна вновь припечатала к стене вип-палаты. «Что за...» — поднимаясь, произнес тот. «Такая же фигня была и у темного лиса?» «Я любой ценой!» — перебил его Кирай. «Найду этот амулет жизни!»